издувал сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой, позволял себе только разумное и дешевое удовольствие. По субботам после всеночной — жаркую баню с долгим любовным пареньем на полке, а в воскресенье утром — кофе с топлеными сливками и шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулки на вербы, на троицкое катание, на балаганы, на ледоход и на Йордань, и раз в год ходил в театр на какую-нибудь сильную патриотическую пьесу, где было побольше действий, а также слез, криков и порохового дыма. Была у него одна невинная страстишка, а, пожалуй, даже призвание —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 забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал еще добрее и привлекательнее. Снежной предупредительностью подливал он пиво в стаканы то актовисту Сугробову, то огромному протодиакону Картагенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвалчик.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 В этот вечер пели мало и не неповсегдашнему стройно. Сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много, громко, возбужденно и все разом. Высокие носовые и горловые ноты теноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гуденья,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 тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное, раздражающее головокружение, какую-то приятную лазурную с алыми пятнами одури. Порой отдельные куски разговора вставали перед ним с необыкновенной, преувеличенной яркой ясностью. — Я и не скрываю, чего мне скрывать?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 о, -о, -о, -о загрохотал оглушительно Картагенов. «Я раз выиграл на билет пятьсот рублей!» «Как так, отец Дьякон, на билет от Конки?» «Ничуть не бывало. Взаправду! Мой батьк, как вам может быть известно, был вроде меня, соборным протодьяконом, но только не здесь, а в Москве».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 Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал, как карты, не глядя. И потом на каждом написал имена, свое, маменькина и нас четверых, мое двух братьев и сестренкина, и засунул за образа. Однако не застраховал. Побоялся искушения. «Сказано в Писании, не надейтесь ни на князи, ни на сыны человеческие». И положил он между нами всеми такой нерушимый уговор. «Если кто выиграет пятьсот рублей, тому выигрыш идет целиком, малолеткам к дню их совершеннолетия. А на руки немедленная и единовременная премия в пропорции возраста».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 что такое за штук тираж никому не был тогда известно, ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись с кое-какими ближними мудрецами, так и порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а, может быть, почем знать и в удвоенном размере. Батько по этому поводу совершил обильные возлияния, а мне на радостях было выдадено в задаток рубль и сорок копеек. Устроил я в тот же день Валтасарово пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток моченых груш. Угостился с приятелями Квантум Сатис даже до полного расстройства стомаха. утро батька попер с газетным листом на Ильинку к менялам справиться где и как получить выигранные деньги,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 а за то, за самое. Не обжорствуй мочеными грушами, в них, бо, есть блуд. И такую прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. Остальные пять билетов в тот же день продал. Не хочу, сказал, потворствовать мошенническим аферам. Вот и все. Маловато, — заметил кто-то иронически.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 «Верно!» — протянул протодиакон низким, мягким и густым басом. «Да!» — подтвердил Сугробов на кварту ниже. «А я бы...» — заговорил он с оживлением. «Я бы сто пятьдесят этак тысячу отдал жене и сказал бы... «Вот тебе отступное!»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 На манер собачьей конуры, но садом и огородом, и буду возвращать плоды и ягоды и корне плоды. Закончил он в нижней контрля. Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего, черноземного, стихийного человека его жена, маленькая, тощая, языкатая женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всем житнем базаре. И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема о всевластности денег Волшебно притянула и зажгла неутолимым волнением этих бедняков, неудачников и скрытых честолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворенным аппетитом к жизни, с затаенной обидой на жестокую судьбу. И тут сказалось, точно вывернувшись наизнанку, «истинная, потаенная буднями натура каждого». Мечтали вслух о вине, картах, О вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах и перстнях, о собственных лошадях и громадных собаках»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 — сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. — Известна консистория, место хлебное, а глаза в нее заведущие. — А что же? — спокойно возразил Световидов, даже не обернувшись. — Мечтать о несбыточном, так мечтать пошире. — Миллионов десять — это, скажем, не дурно. Можно прожить умно, полезно и со вкусом. Но почему бы вдруг не сделаться по мановению волшебного жезла, например, царем? Ну и тогда ваши телячьи головы ничего острого не вообразят. Знаете, есть побасенка. Русского рязанского мужичка спросили, что бы ты, Митенька, делал, если бы был царем? А я бы, говорит, сидел целый день у ворот на заваленке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идет, в морду. Как мимо, так в морду.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 И труд был бы наслаждением, и там ручейки разные, рыба пускай по звонку приплывает. Словом, рай прервал его Световидов. А протодьякон, сидевший рядом,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 Во всем ресторане огни уже потушены, пора расходиться, а то от полиции выйдут неприятности. Стали расходиться.